Он замолчал, как бы выжидая. — Уму непостижимо, — отреагировал Райдер. Он заметил, что Донахью уже на грани апоплексического удара. Начальник полиции без конца сжимал и разжимал кулаки, а его лицо приобрело какой-то красновато-коричневый цвет. — Вот именно, — продолжал Диор. Все угрозы оказались ложными, но в один прекрасный день угроза может быть настоящей, то есть государственному или частному предприятию придется платить, либо последует атомный взрыв или утечка радиации. Мы выделяем шесть типов угроз. Две наиболее вероятные и четыре вполне возможные. Наиболее вероятными считаются взрыв самодельной бомбы, изготовленной из похищенных радиоактивных материалов, или уже готовой атомной бомбы, похищенной со склада вооружений. К вполне возможным угрозам это распыление различных радиоактивных материалов, открытие контейнеров с отходами ядерного производства, взрыв самой обыкновенной фугасной бомбой или мины, пропитанных солями Строн-Ц-90, Криптона-85, Цезия-137 или же Плутония, и, наконец, просто высвобождение Плутония с целью заражения окружающей местности. Судя по поведению преступников в Сан-Руфино, они настроены серьезно. Нам это неизвестно. На сей раз угроза наверняка будет настоящей. Определенные шаги, которые нашли свое отражение в так называемом плане ответных действий на случай атомного шантажа в штате Калифорния, утвержденном в 1975 году. Контроль за ходом его реализации в случае необходимости полностью возлагается на ФБР, которая имеет право задействовать любые органы, включая, естественно, полицию, привлекать любых атомных экспертов, даже из таких мест, как Доноровская лаборатория в Деркли или лаборатория Лоренса в Ливерморе. К работе на территории... ...привлечены поисковые, дезактивационные и медицинские отряды, возглавляемые врачами, специализирующимися в области радиологии, а также военно воздушные силы. Нам у НИВОЭ поручено оценивать обоснованность возможной угрозы. И как это делается? в первую очередь, путем обращения к правительственной компьютерной системе, которая сразу же определяет, отсутствует ли где-нибудь в значительном количестве тот или иной материал, необходимый для производства атомного оружия. Компьютер нам уже точно известно, сколько материала отсутствует, так что нет нужды обращаться к компьютерам. К тому же, я уверен, толку от них все равно никакого. Дюрер вновь снял пенсне. «Кто вам сказал такую чепуху?» «Не помню». С небрежным видом бросил Райдер. «Это было давно». Джефф едва скрыл сардоническую улыбку. «Действительно, давно. И получас не прошло, как Фергюсон сказал им об этом». Дюрер в задумчивости посмотрел на сержанта, И в конце концов Видимо решил снять, а Райдер тем временем продолжал обращаясь к Маллеру. Мне бы очень хотелось принять участие в расследовании и работать под началом майора Данна. Донхеу улыбнулся, но не зловеще, а улыбкой человека, который наконец-то дождался своего момента. Ни в коем случае. Процедил он сквозь зубы. Райдер посмотрел на него. Судя по выражению лица, ничего хорошего ожидать было нельзя. У меня в этом деле свой личный интерес. Забыли? Разговор закончен, сержант. Вы, как полицейский, обязаны...